Глава 65. Светлана. Проснулась с чугунной головой от вкусного запаха жареных яиц. Не сразу сообразила, что лежу дома в своей постели. Попыталась встать с кровати, и меня настиг следующий нишданчик. Я была плотно замотана одеялом. Еле-еле вырвалась из этих пут дьявола. Я не могла сама так закрутиться в него. А потом до меня начало доходить осознание. Я в квартире не одна. Густа покраснела, пытаясь вспомнить вчерашний вечер, но никак. Память отключилась примерно после того, как Игорь позвал на свидание, а Владимир утащил танцевать. Помню, что там было очень вкусное шампанское, от которого я не могла оторваться. Помню, что я расстроилась и разочаровалась в себе и в жизни. Я же не Золушка, и я никогда не получу принца, даже если принц наглаватый, хамолатый начальник. Так кого же я умудрилась привести в свою квартиру? Кто жарил яичницу? Игорь или Владимир? Или вообще кто-то третий, может, незнакомец? И самый главный вопрос: было ли этой ночью что-то между нами? Боже, как стыдно. Накинула халат, вышла на кухню и остолбенела. Но это было поистине завораживающее зрелище. Владимир в носках, в трусах и рубашке Майлса у плиты жаря куриные яйца. На столе уже было четыре кусочка хлеба, зажаренных в тостере. Причём эти куски хлеба составляли целые бутерброды, потому что внутри я разглядела нарезанные сыры и колбасу. Похоже, этот нохал чувствовал себя как дома. Раз так смело хозяиничал у меня на кухне и успел порыться в холодильнике. Вздохнула По крайней мере, это был не Игорь. Невольно залюбовалась задницей Владимира и громко откашлялась. Начала пялиться на неё неприлично долго. "А, ты уже проснулась?" охмыльнулся парень, повернувшись и кинув меня очень горячим взглядом. "Как спалось тебе, моя маленькая пьяница?" Ударило током от его короткого, но проникновенного "моя". Стало трудно дышать. Закрыла глаза, пытаясь привести своё дыхание в порядок. Совсем не помнишь, что было этой ночью. Дьявол на моей кухне откровенно издевался, посылая нехорошие намёки. Мы переспали? Охнула я на табуретку, ноги подкосились. Заняться сексом с ненавистным и одновременно желанным мужчиной не входило в мои планы на вчерашний вечер. Но ещё больше туда не входило ничего из этого не помнить. Если и унижаться, то хотя бы помнить о удовольствии. Что Владимир сказочный любовник сомнения у меня почему-то не вызывала. Ох, что ты нет, рассмеялся гость, продолжая со мной играть. Я джентльмен. Я не трогаю девушек, когда они не в состоянии за себя ответить. Напряжённо слушала его, не перебивая. Очень сложно было смотреть не на его трусы. Какого чёрта он на моей кухне в нижнем белье? Но ты была такая податливая. игревая, желающая пыталась меня поцеловать, соблазнить, так и хотелось с тобой согрешить. Владимир говорил это с настолько довольным выражением лица, что мне мгновенно захотелось его чем-нибудь пристукнуть. Пока до меня не дошло: "Боже нет, ты всё врёшь". Чтобы задохнулась от возмущения, но резко оборвалась. Владимир подошёл ближе, показывая воротничок рубашки, который был измазан в губной помаде. моей губной помаде. Гость покраснела, понимая, что он говорил правду. У меня не осталось никакого аргумента против. Тогда почему ты задохнулась вновь, потому что до меня дошло, что Владимир снял с меня платье, видел меня голой, но предпочёл не трогать, несмотря на все мои приставания? Ну, если бы ты пристала ко мне трезвой, так же, как приставала вчера, то поверь, у тебя было бы самое жаркое утро любви в твоей жизни. Негодяй вновь наклонился над моим лицом. Его губы оказались невыносимо близко с моим лицом. Так хотелось вкусить этот запретный плод, перестать быть правильной и невинной, попробовать это яблоко греха, но не дождёшься. Вместо этого прошипел он, как змея: "Я буду жалеть об этом. Уже начинаю жалеть". Владимир спокойно пожал плечами, затем неожиданно вывалил вишню на два куска поджаренного хлеба, после чего изящным движением руки разрезал вишню и положил передо мной на тарелку готовый бутерброд. Чаю будешь? Электрический чайник за его спиной в этот момент показательно отщёлкнулся, закипев. А я недоумённо смотрела на произведение искусства. Как это вообще можно есть?